Существует каталог Ришелье, очень известный. Каталог грешит неполнотой, ведь книги в коллекции Ришелье менялись. Часть их теперь хранится в Национальной библиотеке Франции, или в библиотеке Дворца Мазарини, или в Сорбонне. Остальные попали в частные руки. У него были манускрипты на древнееврейском и сирийском, труды по математике, медицине теологии, праву и истории. И вы угадали, ученых больше всего удивило, когда они обнаружили там немало древних текстов по оккультным наукам, от каббалы до черной магии. Корсо сглотнул слюну и уставился мне прямо в глаза. Казалось, он напрягся, как тетива лука перед выстрелом а вы не припомните конкретных названий. Я отрицательно помотал головой. Его упорство меня заинтриговало и озадачило. Девушка продолжала с интересом следить за нашим диалогом, но теперь внимание ее было приковано явно не ко мне. «Я ведь занимался решелье лишь как героем приключенческого романа», сказал я в свое оправдание. «Поэтому копал не очень глубоко». А Дюма? Он тоже увлекался оккультизмом. Тут я резко возразил нет. Дюма любил жизнь и все делал при ярком дневном свете. Чем одни восхищались, другие возмущались. Правда, он был слегка суеверным, верил в сглаз, носил амулет на цепочке от часов и хаживал к гадалке «Мадам де Бароль» но я никогда бы не поверил, что он занимался черной магией, запершись в чулане. Он даже не был масоном, хотя и признался в обратном в веке Людовика XV. Он погряз в долгах, его осаждали кредиторы и издатели, так что времени на подобную ерунду у него не оставалось. Возможно, творя своих героев, он изучал и эту тему, но всегда поверхностно. Я пришел к такому выводу, описывая масонские обряды в Джузеппе Бальзамо и Магиканах Парижа, он черпал сведения непосредственно из причудливой истории франк-масонства Клавели. — А Ада Мэнкен? Я с уважением посмотрел на курсу. Такой вопрос мог задать только специалист. — Это другое дело. Ада Айзекс Мэнкен, его последняя любовница, была американской актрисой. Во время Всемирной выставки 1867 года Дюма присутствовал на представлении «Пираты Саванны» и обратил внимание на красивую девушку, которая носилась по сцене верхом на коне. После представления девушка подошла к нему, обняла и заявила, что читала все его книги, и готова хоть сейчас отправиться с ним в постель. Старому Дюма, чтобы увлечься женщиной, хватило бы и меньшего, так что порыв ее он принял. Она выдавала себя за жену-миллионера, любовницу какого-то короля, генеральшу из какой-то республики. На самом деле она была португальской еврейкой, родилась в Америке, слыла любовницей странного субъекта, не то сутенера, не то боксера. Связь Менкен с Дюма обернулась громким скандалом, потому что наезднице нравилось фотографироваться в полуобнаженном виде. Она часто бывала в доме 107 по улице Малерп, последнем прибежище Дюма в Париже. Она умерла от перитонита после падения с лошади в 31 год. Она занималась черной магией. по слухам да Ей нравились необычные ритуалы. Нравилось надевать тунику, жечь ладан и приносить жертвы владыке преисподней. Иногда она говорила, что одержима сатаной, и подробно все описывала. Сегодня такие откровения мы назвали бы порнографией. Я уверен, что старый Дюма не верил ни одному ее слову, но подобные спектакли его, разумеется, очень развлекали. Думаю, когда... В Мэнкен вселялся дьявол, в постели она была особенно пылкой. Раздался дружный смех. Даже я слегка улыбнулся собственной шутке, серьезность сохраняли только Корсо и та девушка. Она задумчиво глядела на него своими зелеными, светлыми глазами, а охотник за книгами кивал головой в такт моим словам, но вид у него теперь был рассеянный отсутствующий Он смотрел через окно в сторону бульваров, и, казалось, в темноте, в бесшумном мелькании автомобильных фар, отражавшихся в его очках, он ищет какое-то забытое слово — ключ, способный превратить все истории, парившие вокруг в один единственный сюжет. Да, все эти истории — сухие мертвые листья в черных потоках времени. И опять мне пора отойти в сторону, отказавшись от роли вездесущего и всезнающего рассказчика, которому ведомо почти все о приключениях Лукаса Корс. Ведь повествование наше о трагических событиях, которым пока еще только предстоит случиться, будет выстроено в том порядке, в каком описал их много позже охотник за книгами. Так что теперь мы приступаем к моменту, когда Корсу возвращался домой, и, войдя в подъезд, заметил, что привратник успел подмести холл и уже готовился запереть свою коморку. — А к вам нынче приходили чинить телевизор, — сообщил тот, выходя из мусорного отсека. Корсо прочитал достаточно книг и видел достаточно фильмов, чтобы знать, что сия означает. Поэтому, не сдержавшись, громко расхохотался к полному изумлению привратника у меня уж сколько времени как нет никакого телевизора. И тут на него обрушился поток извинений, которые он пропустил мимо ушей. События становились восхитительно предсказуемыми. Но раз уж дело было связано с книгами, то он и хотел бы взглянуть на все глазами читателя искушенного и взыскательного, А не превращаться в героя дешевых поделок, хотя некто навязывал ему именно такую роль? Нет, на это он никогда бы не согласился. В конце концов, по натуре Корсо был скептиком и имел низкое артериальное давление, потому бисеринка пота практически никогда не покрывала его лоб, и, соответственно, слово «рок» никогда не срывалось с его губ. Надеюсь, я не слишком провинился перед вами, сеньор Корсу. Ничего страшного. А тот человек был черноволосым, так? Усы и шрам на лице? Он самый. Успокойтесь, это мой друг. Он любит такие шутки. Привратник облегчённо вздохнул. У меня прямо камень с души свалился. К счастью, Корсо мог не беспокоиться ни о девяти вратах, ни о рукписи Дюма. Он или таскал их с собой в холчевой сумке, или оставлял на хранение в баре Макаровой. Для него в мире не было места надежней. Поэтому теперь Корсо спокойно поднимался по лестнице, пытаясь угадать, что ждет его в квартире. Он был человеком опытным и успел превратиться, так сказать, в читателя второго уровня то есть слишком грубое и прямое следование архетипом разочаровало бы его. Но, открыв дверь, он сразу успокоился. Не было ни разбросанных по полу бумаг, ни вывороченных ящиков стола, ни вспоротых ножом кресел. Все пребывало в том виде, в каком он оставил свое жилище, уходя ранним вечером. Он шагнул к письменному столу. Коробки с дискетами стояли на своих местах. Бумаги и документы лежали, как им и положено, в соответствующих ячейках. Человек со шрамом, Рошфор, или как его там, черт возьми, оказался в своем деле мастером. Но и он не все сумел предусмотреть. Корсо включил компьютер и победно ухмыльнулся. Дагмар, PC555KC, Electronic PLC, последнее включение, 1935, THU, дробь 3, дробь 21, A, Echo of A. «Последнее включение — 19.35, сегодня», — сообщил ему экран. Но в последние сутки сам он не касался компьютера. В 19.35 он сидел с нами в кафе, пока человек со шрамом ломал комедию перед привратником. Еще кое-что любопытное он обнаружил рядом с телефоном, но не сразу. И это кое-что трудно было счесть случайной оплошностью таинственного гостя. В пепельнице среди окурков лежало то, что хозяину квартиры явно не принадлежало. Докуренная почти до конца сигара с уцелевшим кольцом. Он взял ее и повертел в руках, сперва не поверив собственным глазам. Постепенно смысл находки дошел до него и он опять громко расхохотался, показывая клыки, совсем как затравленный и разъярённый волк. — Ну, конечно! Марко Монте-Кристо! Незваный гость побывал и у Флавио лапонт только представился водопроводчиком. — Какого чёрта! Что за дурацкие шутки выпалил? Лапонте вместо приветствия, и, подождав, пока Макарова нальёт ему джина, вытряхнул на стойку содержимое целлофанового пакета. Сигара была той же марки, и кольцо тоже осталось целым. эдмонд Дантес снова идет в бой», — бросил Корс. Но Лапонте никак не желал взглянуть на всю историю с литературной точки зрения. «Вот смотри, какие дорогие сигары курит этот негодяй!» Руки у него дрожали, он даже расплескал свой джин, и несколько капель повисло на его рыжей бороде. Я нашел это на ночном столике. корсу откровенно подсмеивался над ним. — Где твоя выдержка, Флавио? — Ты же крепкий мужик! Он положил руку ему на плечо. — Вспомни клуб гарпунеров Нантакета! Лапонте раздраженно отмахнулся. — Да, раньше я был крепким мужиком. Но ровно восемь лет назад вдруг понял, что приятнее оставаться еще и живым. И с тех пор я чуть пообмяк. Корсо, попивая джин, процитировал ему Шекспира. Трус умирает тысячу раз, а храбрец и так далее. Но Лапонте был не из тех, кого можно утешить цитатами, тем более цитатами такого рода. Если честно, — заметил он, задумчиво опустив голову, — страха во мне нет. Просто я не хочу ничего терять, ни вещей, ни денег, ни моей фантастической сексуальной силы, ни жизни. Это был весомый аргумент, и Корсо пришлось признать, что дело и вправду могло иметь неприятные последствия. Кроме того, — добавил Лапонте, — Есть и другие тревожные знаки. Какие-то клиенты хотят за любые деньги купить рукопись Дюма. По ночам раздаются таинственные звонки. Корсо резко выпрямился. — Они звонят ночью? — Да, но ничего не говорят, помолчат, помолчат и бросают трубку. Пока лапонт рассказывал о своих несчастьях, охотник за книгами потрогал холщовую сумку, только что извлеченную из-под прилавка, где Макарова прятала ее среди ящиков с бутылками и пивных бочонков. — Я не знаю, что мне делать! — трагическим тоном воскликнул лапонт Продай рук, псиделу, конец. — События выходят из-под нашего контроля. Книгаторговец отрицательно покачал головой и попросил еще порцию джина двойную. «Я обещал Энрике Телеферу, что рукопись будет продана на открытом аукционе. Твой Телефер на том свете, а при его жизни ты не успел выполнить свое обещание». Лапонте мрачно кивнул, словно не желал вспоминать некоторые детали дела. Но тут чело его разгладилось, На губах заиграла растерянная улыбка, если только это можно было назвать улыбкой. Ты прав, конечно. А теперь угадай, кто еще мне звонил. Миледи? Почти. Лиана Тайлефер. Корсо глянул на друга с выражением «бесконечная усталость», потом взял стакан с джином и залпом выпил. — Знаешь что флавио вымолвил он наконец и вытер рот тыльной стороны руки иногда мне кажется что я читал этот роман когда-то очень давно Лапонте снова нахмурился она хочет получить обратно анжуйское вино как есть без всяких бумаг подтверждающих подлинность он смочил губы в дджине потом смущенно улыбнулся курссу — Чудно, правда? — С чего вдруг такой интерес? — И что ты ей ответил? Лапонте поднял брови. — Что от меня это уже не зависит, что рукпись у тебя, и что я подписал с тобой договор. — Ага, то есть соврал. — Мы ведь ничего не подписывали. — Ну, конечно, соврал. — Теперь, если что, расхлебывать придется тебе. Но учти. Вести переговоры с покупателями я не отказываюсь. И совдовой и еще кое с кем мы в ближайшие дни поужинаем. Дела есть дела. Обсудим эту проблему. Так что я, как и в встарь, остаюсь отважным гарпунщиком «Тоже мне гарпунчик выискался. Дерьмо ты и предатель». «Да». «И таким меня сделала Англия, как сказал бы Грэм Грин». Знаешь, как меня звали в колледже? Это сделал не я. Разве мне не доводилось рассказывать тебе, как я сдавал экзамен по математике? Он снова поднял брови, с ностальгической теплотой придаваясь воспоминаниям. Я... я от рождения был доносчиком. Ты бы поостерегся, Лианна Телефер, почему? Лапонто любовался своим отражением в зеркале над стойкой, потом скорчил похотливую гримасу. Эта баба мне понравилась сразу, еще когда я только начал таскать книжки ее муженьку. Настоящий класс. — Да, — кивнул Корсо, — настоящий, средний класс. — Не пойму, чего ты на нее взъелся? Красотка ведь. Там дело не чисто. Какая-то собака там непременно зарыта. А я обожаю собак, особенно если у них имеются красивые белокурые хозяйки. Корсо теребил узел галстука. Послушай, идиот несчастный, врубишься ты, наконец, или нет? Во всех романах с закрученным сюжетом, во всяких таинственных историях, знаешь, кто обязательно погибает? Друг героя. Улавливаешь, какой получается силогизм, ведь нынешняя история таинственнее не бывает. — Ты мой друг, — он подмигнул Флавио, — так что расхлебывать дельца тебе. Поглощенный воспоминаниями о вдове, Лапонте не сдавался. Ладно тебе, кончай голову морочить. И потом, если помнишь, я сказал, что готов даже пулю получить за друга, но только в плечо. «Я не шучу. Тайлефер мертв. Он покончил с собой. Кто знает. Будут и еще покойники. Ну, вот и подыхай сам, зануда скотина». Остаток вечера прошел под схожие комментарии. Через пять-шесть рюмок они распрощались и договорились созвониться, как только Корса доберется до Португалии. Лапонте покинул бар, пошатываясь, и, разумеется, не заплатил за себя. Зато он подарил Корсо остаток сигары Рошфора, как он выразился, «вот тебе в парочку». Глава 6 Об апокрифах и инфильтратах. «Случай? Не смешите меня!» Такое объяснение может удовлетворить лишь глупцов. Зевоко, Пардеяны Братья Сениса Переплеты и реставрации книг Деревянная доска висела над окном с серыми от пыли стеклами. Вывеска успела потрескаться и выцвести от времени и дождей. Мастерская братьев Сениса располагалась в цокольном этаже пятиэтажного дома, который задней своей частью выходил на мрачную улочку старого Мадрида. Лукас Корсо позвонил два раза, но ответа не получил. Он глянул на часы, потом прислонился к стене и приготовился ждать. Ему были хорошо известны привычки Педро и Пабло Сениса. В это время они по обыкновению находились в двух кварталах отсюда, завтракали в баре, который назывался Карида, где выпивали у мраморного столика по поллитра вина и спорили о книгах либо обои быков. Два угрюмых холостяка, два неразлучных пьяницы. Через десять минут они появились оба в одинаковых серых плащах, которые ветер трепал точно саваны на тощих скелетах. оба сутулые, так как всю жизнь провели согнувшись над печатным станком или гравировальными инструментами, сшивая листы и нанося позолоту на сафьян. Ни одному из братьев еще не исполнилось и пяти и каждый выглядел лет на десять старше своего возраста. У них были впалы щеки, натруженные руки, утомленные кропотливой работой глаза и блеклая кожа, казалось, пергамент, с которым они постоянно имели дело, передал ей свою бледность и мертвенную холодность. Внешнее сходство между братьями было поразительным. Большие носы и прижатые к черепу уши редкие волосы, зачесанные назад без пробора. Отличались они лишь ростом и манерой общения. Младший Пабло был выше и молчаливее, чем Педро. И еще, Педро часто заходился над садным кашлем заядного курильщика, и руки у него, когда он зажигал сигарету, заметно дрожали. «Сколько лет, сколько зим, сеньор Корсо! Рады вас видеть!» Они повели его за собой по лесенке, с истертыми от долгой службы деревянными ступенями. Дверь со скрипом отворилась, щелкнул выключатель, и Корсо оглядел мастерскую. Главное место занимал старинный печатный станок, рядом стоял цинковый стол, заваленный инструментами, полушитыми или уже собранными в блоке тетрадями, тут же, Бумагорезальная машина, разноцветные куски кожи, бутылки с клеем, инструменты для отделки переплетов и прочие принадлежности ремесла. Повсюду лежали огромные стопки книг. В переплетах из сафьяна, шагрени или телячьей кожи. И книги еще не переплетенные, а также готовые к отправке пакеты. На лавках и полках ждали своего часа, Пострадавшие от моли или сырости старинные тома, пахло бумагой, переплетным клеем свежей кожей. Корсо с наслаждением вдыхал этот запах, и ноздри у него трепетали. Потом он вытащил из сумки книгу и положил на стол. Я хотел бы узнать ваше мнение вот об этом. С такой просьбой он обращался к ним не впервые. Педро и Пабло Сениса неспешно, чуть ли не с опаской, приблизились, и, как обычно, первым заговорил старший. — Девять врат? Он потрогал книгу, не сдвигаясь с места. Казалось, его костлявые желтые от никотина пальца ласково гладят живую плоть. — Красивая книга. — И очень редкая. — У него были серые мышиные глазки, серый плащ, серые волосы и серая фамилия — Сениса Пепел. Он алчно скривил рот. — Вы видели ее прежде? — Да. Примерно год назад, когда Клеймор поручил нам почистить два десятка томов из библиотеки Гольтерио Тераля. И в каком состоянии она попала к вам в руки? — В отличном. Сеньор Тераль умел беречь книги. Почти все, что нам доставили, было в хорошей сохранности, кроме, пожалуй, Тейшеиры. С ним пришлось повозиться. Бенту Тейшеиро Пинту, 1565 год рождения, год смерти неизвестен. Португало-бразильский поэт Его эпическая поэма «Просо-Попея» 1601 — первый поэтический сборник, напечатанный в Бразилии. Остальное, включая и врата, надо было только немного почистить. — Это подделка, — выпалил Корс. — Во всяком случае, есть такое мнение. Братья переглянулись. — Подделка, подделка! — сердито пробурчал старший. — Нынче все слишком легко берутся судить, где подделка, а где нет. — Слишком легко! — эхом подхватил второй. — Даже вы, сеньор Корсо, и это нас удивляет. Подделывать книги невыгодно, много труда и мало прибытка. Я, конечно, имею в виду настоящие подделки, а не всякие там иммеля они могут обмануть только полных профанов курсу словно извиняясь развел руками я не сказал что вся книга подделка но но что-то в ней может быть и не настоящее скажем когда в некоторых экземплярах недостает страницы или нескольких страниц их заменяют копиями снятыми с тех что сохранились в целых книгах разумеется это азбука нашего ремесла но тут бывают разные пути добавить фотокопию факсимели или он чуть повернулся к брату не сводя при этом глаз с корсу скажи ты педро или сделать это по всем правилам искусства закончил его мысль младший сениса корсо понимающе заулыбался Прямо кролик, готовый поделить с друзьями свою морковку. А могло такое случиться с этой книгой? Сперва скажите, кто заподозрил неладное? Владелец книги. А он, ясное дело, уж никак не профан. Педро Сениса пожал тощими плечами и прикурил новую сигарету от предыдущей. После первой же затяжки его начал сотрясать сухой кашель, Но он продолжал невозмутимо дымить. И что, вы имели возможность сравнить этот экземпляр с подлинным? Нет, хотя вскоре смогу это сделать. Поэтому я и хочу прежде услышать ваше суждение. Это ценная книга. Но мы не занимаемся точными науками. Он снова повернулся к брату. Правда, Пабло? Мы занимаемся искусством. — с нажимом произнес тот. — Вот именно. И нам было бы неловко разочаровывать вас, сеньор Корс. Вдруг мы ошибемся? — Это вы-то ошибетесь. Ведь вы сумели скопировать... — Спекулум Витая, взяв за образец единственный сохранившийся экземпляр, да так, что потом ваша подделка попала в один из лучших каталогов Европы. Уж кто-кто... А вы всегда смекнете, что перед вами. Спекулум Витая «Зерцало жизни» Возможно, имеется в виду сочинение Родерикуса Заморенсиса «Зерцало человеческой жизни», напечатанное в 1475 году в Базеле Мартином Флашем. Братья дружно улыбнулись одинаковыми кислыми улыбками. — Си и Ам, — подумал Корс, — два хитрых кота, которых ласково погладили по шорстке Но ведь наше участие доказано не было, — промямлил, наконец, Педро Синиса. Он потирал руки, краешком глаза поглядывая на книгу. — Не было, — подхватил его брат, чей голос прозвучал печально. Казалось, они сожалели, что не могут отправиться в тюрьму в обмен на публичное признание их талантов. — Верно, — заметил Корсо. Но никаких доказательств не было и в случае с Чосером. Мозаичный переплет для него якобы выполнил Мариус Мишель. Книга попала в каталог коллекции Манукяна. — А Библия полиглота, барона Бильке. Вы так искусно вставили в нее три недостающие страницы, что эксперты до сих пор не отваживаются оспаривать их подлинность. Знаменитое издание Библии на древнееврейском, древнегреческом, халдейском и латинском языках, которые испанские эрудиты по указанию кардинала Хименеса де Сеснероса, Подготовили в 1517 году в городе Алкала-де-Энарес. Напечатано в 1520 году. Педро Синиса поднял желтую руку со слишком длинными ногтями. Тут надо кое-что уточнить, сеньор Корс. Одно дело мухлевать ради наживы, и совсем другое — работать из любви к искусству, своему ремеслу то есть созидать ради удовольствия, которые может принести сам процесс созидания, или, что чаще бывает, процесс воспроизведения?» Мастер похлопал глазами, потом хитро ухмыльнулся. Его мышиные глазки заблестели, когда он снова посмотрел на девять врат. «Но что-то не припомню». И мой брат, я уверен, тоже, чтобы мы имели касательство к тем работам, которые вы только что назвали замечательными. Отличными. Разве? Но все равно. Он поднес сигарет в корту и сильно затянулся, от отчего на щеках его образовались глубокие впадины. Но неизвестный нам мастер или мастера получил от творческого акта такое удовлетворение. Моральное удовлетворение, какое никакими деньгами не оценить. — Без корысти, — прибавил его брат. Педро Синиса, предавшись воспоминаниям, выпускал дым через нос, рот у него при этом был приоткрыт. Ну, возьмем, к примеру, этот спекулум, который Сарбонна приобрела, не усомнившись в его подлинности. Только бумага, печать и переплет наверняка должны были стоить раз в пять больше, чем то, что получили так называемые мошенники. Не всем это дано понять. Что, как вы полагаете, выберет художник, который наделен талантом, равным Веласковскому, и способный с ним потягаться? Шанс увидеть свою картину в Прадо? между менинами и кузницей вулкана, или большие деньги за нее. Корсо без малейших колебаний признал его правоту. На протяжении восьми лет спекулум братьев Сениса считали самой ценной, самой замечательной книгой в собрании Парижского университета. Подделка была раскрыта, но не благодаря прозорливости экспертов, а по чистой случайности. Проболтался посредник. «Надеюсь, полиция оставила вас в покое?» «Да, почти. Ведь в том парижском деле спор шел между покупателем и посредниками. Наши имена действительно упоминались, но доказать ничего не удалось». Педро Синиса опять криво улыбнулся, явно сожалея об отсутствии тех самых доказательств. «С полицией мы поддерживаем добрые отношения». Они даже приходят сюда за советом, когда надо разобраться с ворованными книгами. Он ткнул концом дымящиеся сигареты в сторону брата. Если нужно свести библиотечный штамп, снять экслибрис или еще какой опознавательный знак, тут ему равных нет. Поэтому его иногда и просят проделать ту же работу, но, так сказать, в обратном порядке. Наша полиция следует правилу «живи сам». И давай жить другим. — А что вы думаете о девяти вратах? Старший из братьев метнул взгляд на младшего. Потом возрился на книгу и качнул головой. — У нас не возникло ни малейших подозрений, когда мы с ней работали. Бумага и типографская краска такие, какими им должно быть. Есть вещи, которые сразу замечаешь, даже не надо особо присматриваться. — Нам не надо присматриваться, — уточнил второй. — А теперь? Педро Синиса докурил то, что осталось от сигарет, потом бросил крошечный окурок, который удерживал самыми кончиками ногтей прямо на пол себе под ноги, где еле заметный огонек и потух. Корсо заметил, что линолеум был весь покрыт черными пятнами. Венецианский переплет, семнадцатый век, в хорошем состоянии. Братья склонились над книгой, хотя только старший касался ее своими холодными и бледными пальцами. Они походили на двух таксидермистов, которые обдумывают, как им лучше набивать чучело. Черный Софьян позолоченные декоративные детали в виде растительного орнамента. — Немного мрачновато для Венеции, — рассудил Павло Сенис. Старший брат лишь закашлялся в знак согласия. — Да, но мастер, по видимости, воли себе не давал, что и понятно, если учесть тему книги. Он посмотрел на Корс. — взгляните на обложку кожаные переплеты 16 или 17 веков таят в себе такие неожиданности картон шедший внутрь изготавливался из нескольких слоев бумаги промазанной клейстером и затем спрессованный иногда в дело шли корректурные оттиски той же книги или более ранние печатный материалы так что порой такие переплеты представляют собой большую ценность, чем то, что они призваны защищать. Он указал на бумаги, лежавшие у него на столе. — Вот, полюбуйтесь. — Расскажи ты, Пабло. Буллы Святого Крестового Похода 1483 года Пабло Синиса похотливо улыбался, словно говорил не о мертвых бумагах, а о порнографических изданиях, от которых вскипает кровь. Буллы эти отыскались в переплете сборника документов XVI века, не представляющих особого интереса. Педро Синиса продолжал внимательно изучать «Девять врат». «С переплетом, кажется, все в порядке», — сказал он. «Любопытная книжица, правда?» Пять полос на корешке. Вместо названия загадочная пентаграмма. Торкья. Венеция. 1666 год. Вполне возможно, что и переплет делал он же. Красивая работа. А бумага? Сразу видать, с кем имеешь дело, сеньор Корс. Хороший вопрос. Переплетчик. Переплетчик. Провел по губам кончиком языка, точно старался дать им хоть каплю тепла. Потом взял книгу, прижал нижний угол большим пальцем и веером выпустил из-под него страницы, а сам внимательно прислушался. То же самое проделал Корс, когда был у Варо Борхи. Превосходная бумага! Никакого сравнения с нынешней циррелозой. — Знаете, сколько лет в среднем живут современные книги? — Скажи ты, Пабло. — Семьдесят, — сообщил его брат с такой злостью, словно виноват во всем был Корс. — Каких-то жалких семьдесят лет. Старший брат искал что-то среди лежавших на столе инструмент потом схватил толстую линзу и поднес к книге. Пройдет сотня лет, — пробормотал он, прищурив глаз и рассматривая на просвет одну из страниц. И почти все, что мы сегодня видим в книжных магазинах, исчезнет. А вот эти тома, напечатанные 200 или даже 500 лет назад, будут пребывать в целости и сохранности. Ведь нынче у нас такие же книги, каков и сам наш мир, каких мы и заслуживаем. Правда, Пабло? дерьмовые книги на дерьмовой бумаге педро синиса одобрительно кивнул головой не переставая изучать книгу через лу известное дело бумага из целлюлозы желтеет и становится ломкой как обладка она недолговечна она стареет и умирает а вот с этой такого не случится заметил корсо показывая на книгу Переплетчик продолжал рассматривать страницы. Бумага из чистого льна, как и велел Господь. Добрая бумага. Ее делали из трепья Она не подвластна ни времени, ни человеческой глупости. — Нет, я не вру. Лен. Самая настоящая льняная бумага. Он оторвал глаз от лупы и посмотрел на брата. «Знаешь, очень странно, конечно, но это не венецианская бумага. Толстая, пористая, волокнистая. Может, испанская?» «Валенсийская», — ответил тот. «Исхативы. Точно. Одна из лучших в Европе той поры. Возможно, печатник заполучил импортную партию. Этот человек делал свое дело как следует». «На совесть», — уточнил Корсо, — что и стоило ему жизни. А профессиональный риск. Педро Синиса взял мятую сигарету, предложенную ему корсу, и тотчас закурил, безучастно покашливая. — Что касается бумаги, то вы отлично знаете, как раз тут обмануть труднее всего. Вся бумага изначально должна быть белой и одного качества. Потом страницы желтеют... Краски выцветают меняются. Вот здесь и можно заметить подмену. Хотя, конечно, новые страницы легко испачкать, протереть слабым чайным настоем, и они потемнеют. Когда берешься реставрировать книгу или добавить недостающие страницы, чтобы они не отличались от подлинных, надо помнить о главном — все в книге должно остаться единообразным. То есть главное — детали, мелочи. Правда, Пабло? Главные детали. Итак, ваше заключение. Если отбросить нюансы, по которым только и отличают невозможное от вероятного и точно установленного, мы сказали бы, что переплет книги может относиться к XVII веку. Это отнюдь не значит, что и страницы, весь блок изначально принадлежали этому переплету, а не какому-то другому. Но будем считать это само собой разумеющимся. Бумага, по всем признакам, она схожа с партиями бумаги происхождения, которая, безусловно, установлена. из большой долей вероятности можно отнести ее к той же эпохе. Так, переплеты бумага подлинные. А тексты — гравюры? Тут все несколько сложнее. Если говорить о типографской работе, то мы должны рассматривать две версии. Первая. Книга подлинная, но владелец это отрицает. И у него, как вы утверждаете, есть свои очень веские к тому основания. Может такое быть? Может, но маловероятно. Перейдем ко второй версии. Перед нами подделка. Тут опять же есть два варианта. Первый. Вся книга искуснейшим образом сфальсифицирована, текст придуман, напечатан на бумаге того времени, плюс переплет от другого издания. В принципе, это возможно, но маловероятно. Или, если выражаться точнее, малоубедительно. Затраты оказались бы непомерными. Но существует еще один, более приемлемый вариант — подделку. Подделку выполнили вскоре после выхода в свет первого издания. Иначе говоря, было сделано переиздание, но с некоторыми изменениями, замаскированное под первое издание. И случилось это... Лет этак через десять, либо двадцать после 1666 года, обозначенного на фронте списи Вопрос, с какой целью? Речь шла о книге запрещенной, вмешался Пабло Синис. Именно, — подхватил Корс. Кто-то из тех, кто имел доступ к материалу, который использовал Аристит Торкья, к печатным формам и литерам, мог снова напечатать книгу. Старший из братьев схватил карандаш и начал что-то чертить на обороте использованного листа. — Да, такое вполне могло быть. Но другие версии или гипотезы выглядят более реальными. Представьте, к примеру, что большинство страниц в книге подлинные, Но в этом экземпляре какие-то страницы были вырваны или испорчены. И кто-то исправил дефект, использовал бумагу нужной эпохи, хорошую печатную технику и проявил огромное терпение. В таком случае надо иметь в виду еще два подварианта. Первый. Добавленные страницы, скопированные с другого полного экземпляра. Второй. Полного экземпляра не существует и содержание вставных страниц придумано. Тут переплетчик показал Корсо свой рисунок. Тогда перед нами случай настоящей фальсификации, выполненной по такой вот схеме. В центре переплет того времени, бумага того времени, печать — знак вопроса. Слева — подлинная книга, справа — подделка от подделки идет полная подделка идентие воспроизведения воспроизведение с изменениями издание «Апокриф», частичная подделка страницы инфильтраты от полной подделки идет современная подделка маловероятно подделка того времени возможно от частичной подделки идет Современные инфильтраты, вероятно. Инфильтраты того времени, возможно. От современных инфильтратов идет. Несколько страниц скопированы с оригинала, подлинные. Несколько страниц придуманы, апокрифические. Пока Корсо и младшие Синиса рассматривали схему, Педро Синиса снова принялся листать девять врат. Я склоняюсь к мысли, — добавил он чуть погодя, когда их внимание снова обратилось к нему, — что если были вставлены какие-то страницы, то это произошло либо в годы, близкие ко времени издания, либо уже сегодня. Промежуточный период можно в расчет не брать. Никто бы не сумел так превосходно скопировать старинную работу без самых современных средств. Корсо вернул ему лист со схемой. «Представьте теперь такое. Вам в руки попадает неполный том. И вы хотите, используя новейшую технику, исправить дефект. Как вы будете действовать?» Братья Сениса дружно и с шумом, выдохнули и переглянулись, словно от одной только мысли о такой работе у них зачесались руки. Теперь они уже не сводили глаз с девяти врат. — Ну, допустим, — начал старший, — в этой книге 168 страниц и недостает сотый страниц. Сотый и, разумеется, девяносто девятый, потому что лист имеет две стороны или страницы. И мы, значит, хотим этот лист восстановить. — «Вся хитрость в том, чтобы найти близнеца». «Близнеца?» «На нашем профессиональном жаргоне это означает полный экземпляр», — сказал Пабло. «Или такой, где сохранились неповрежденными те две страницы, которые нам нужно скопировать». «По возможности следует также сравнить близнеца с нашим дефектным экземпляром, проверить...» Не отличаются ли две книги четкостью оттиска? Или вдруг в одной шрифт более стертый, чем в другой? Да ну, вы и сами хорошо знаете. В те времена наборные шрифты легко стачивались и портились во время ручной печати, и тогда первые и последние экземпляры в одном тираже могли существенно разниться, буквы в последнем получались кривыми, неровными, краски тоже менялись и так далее. Короче говоря, после такого сопоставления бывает ясно, нужно ли искусственно добавлять подобные дефекты, либо наоборот, на вставных страницах их необходимо устранить, чтобы эти страницы соответствовали целому. Потом мы прибегаем к фотомеханическому воспроизведению. Изготавливаем гибкую фотополимерную форму или цинковую пластину. — Рельефную, печатную форму, — сказал Корсо, — из резины или металла. — Точно. Какой бы совершенной ни была современная копировальная техника, она никогда не даст нам рельеф. А именно это являлось важной особенностью старинной печати и достигалось при помощи дерева или свинца с нанесенной на них краской. Таким образом, нам надо получить копию страницы на податливом материале резине или металле, чтобы воспроизвести те технические приемы воздействия на страниц, которые применялись в 1666 году. Потом мы кладем печатную форму в станок, чтобы получить ручную печать, какой она была четыре века назад, разумеется, на бумаге того времени, которую и до того, и после обрабатывают, создавая искусственный эффект старения. А еще мы самым тщательным образом изучим состав краски и воспользуемся специальными химическими реактивами, чтобы все страницы вышли одинаковыми. И вот преступление совершено. А если представить, что нужной странице подлинника не сохранилось, и копию снять не с чего? Братья самодовольно улыбнулись. «Тогда, — сказал старший, — задача становится куда интереснее. Тут нужны образцы и воображение, — добавил младший. И, конечно, смелость, сеньор Корс. Представьте, что в наши с Пабло руки попал этот самый дефектный экземпляр девяти врат. Значит, в нашем распоряжении есть 166 страниц подлинника». Целый набор образцов, букв и символов, использованных печатником. Вот мы и начнем снимать с них копии, пока не получим весь алфавит. С алфавита делается копия на фотобумагу, с ней легче работать. И каждую букву воспроизводим столько раз, сколько нужно, чтобы заполнить всю страницу. Идеальное решение, так работают истинные артисты, это когда шрифт отливают из расплавленного свинца, как делали старые печатники, что, к сожалению, слишком сложно и дорого. Поэтому мы выберем современные методы. Лезвием вырежем отдельные буквы. И Пабло, он в таком деле сноровистей, вручную составит пластину. Две страницы, строчка за строчкой, совсем как наборщик XVII века. И с них мы снимем еще один оттиск на бумагу, чтобы не было видно стыков между буквами и других дефектов или наоборот, чтобы добавить дефекты сходные с теми, что есть в других буквах, строчках и страницах оригинального текста. Потом остается только сделать негатив, а с него рельефную копию, печатную форму. А если на отсутствующих страницах Должны быть иллюстрации. Все равно. Когда нам доступна нужная гравюра из подлинника, система воспроизведения еще проще. Если речь идет о ксилографиях, а у них более четкие линии, чем у гравюр на меде или сделанных с помощью граверной иглы, то работа выходит гораздо чище. Ладно, а если оригинальной гравюры нет? И тогда особых трудностей не будет. Если мы знаем гравюру по описаниям, делаем по описаниям. Если нет, придумываем сами. Естественно, сперва изучаем технику сохранившихся иллюстраций, а это по плечу любому хорошему рисовальщику. А печать? Вы отлично знаете, что ксилография — это гравюра на дереве, но выпуклая. Деревянную доску продольного распила покрывают белой краской, на которую наносится композиция. Потом работает резец, и на доску накладывается краска. Изображение переходит на бумагу. Когда мы копируем ксилографию, мы пользуемся двумя способами. Либо снимаем копию с рисунка, лучше на резину, либо, если можно воспользоваться помощью хорошего рисовальщика, делаем новую ксилографию на дереве. Воспроизводя технику нужной эпохи и печатаем уже с нее. Скажем, я, имея под рукой такого мастера, как брат, выбрал бы кустарный способ. Всякий раз, как только подворачивается возможность, искусство должно состязаться с искусством. — И выходит чище, — бросил Пабло. Корсо... Заговорщически ухмыльнулся. «Как с Сорбонским спекулум? А что?» «Пожалуй, его создатель или создатели думали так же. Правда, Пабло?» «Они во всяком случае были настоящими романтиками», — согласился тот и невольно расплылся в улыбке. «Тут вы правы», — согласил Скорсо а потом указал на книгу. и так ваш приговор». «Я бы сказал, что это подлинник», — ответил Педро Синиса без тени сомнения. «Даже нам была бы не по плечу столь тонкая работа, гляньте. Качество бумаги, пятна на страницах, ровный цвет краски, изменение ее тонов, печать. Не скажу, чтобы наличие вставных листов исключалось полностью». Но считаю такое маловероятным. Если это все-таки подделка, то выполнена она в те же годы, когда печаталась книга. Сколько экземпляров сохранилось? Три? — И вы, разумеется, учли и такой вариант, что все три книги — фальшивки. — Учел. — А что вы скажете об этих ксилографиях? — Они, конечно, необычные. И подписи, но они бесспорно выполнены в ту эпоху, бесспорно, краска, цвет бумаги. Думаю, главная загадка не в том, как и когда они были напечатаны, а в том, какой тайный смысл в них заключен. Но нам, к сожалению, до этого не докопаться. — Ошибаетесь? Корсо собрался закрыть книгу. На самом деле мы много до чего докопались. Педро Синиса жестом остановил его. — Еще одна вещь. Хотя вы, конечно, обратили на это внимание. Марка гравера. Корса не мог скрыть смущение. Честно сказать, не пойму, о чем вы. Под каждой гравюрой стоит микроскопическая подпись. Покажи ему, Пабло. Младший брат сделал вид, что вытирает руки о плащ, Хотя потными они быть никак не могли, потом подошел к девяти вратам, поднес лупу к странице и показал корс. На каждой гравюре, — пояснил он, — стоят традиционные аббревиатуры. «Инв.» вместо «Инвенит» и подпись автора «рисунок». Потом «Скулп.» sculpt. вместо «Скулпсит» здесь Создал композицию, вырезал. А теперь посмотрите, на семи из девяти ксилографий присутствует аббревиатура «А» «Торч» и в качестве «Скулп.» и в качестве «Инв.». Из чего ясно, что для них сам печатник и выполнил рисунок, и вырезал его. Но вот еще на двух он значится лишь как «Скулб», то есть их он только вырезал. А вот автором оригинальных рисунков «Инв.» был кто-то другой, тот, кому принадлежали инициалы «Л.Ф.». Педро Синиса слушал объяснение брата и одобрительно но еле заметно покачивал головой, потом он зажег очередную сигарету. — Неплохо, правда?